Глава шестая Три пары глаз настороженно смотрели на Дарена, а дракон сонно хмурился. Голова соображала туго, но одно выходило точно — три часа сна больше не избавляли Дара от кошмаров. А еще у него неожиданно появилась компания. Дракон вспомнил тонкий силуэт в тумане. Он не выглядел опасным. Не было обреченности, страха или других отрицательных эмоций, которые сопровождали обитателей болота. Наоборот, Дарену показалось, что неожиданный компаньон удивился не меньше его и хотел подойти. За несколько месяцев путешествий Дар впервые встретил того, кто его заметил. Обычно он был зрителем-невидимкой, лишенным возможности во что-либо вмешаться. То еще удовольствие. Дорена таскала по Брейдену времен болот. Небудь дракон военным в первые же дни загремел бы к с нервным расстройством. Ревнивое ворчание вернуло Дорена к троице, устроившей на полу посиделки. Селеста, взъерошенная с кругами под глазами, видимо, не только удара проблемы со сном, в помятых брюках и свободной блузе, явно домашней одежде, гладила мелкую драконицу, точнее, копию драконицы. Вер ревниво порыкивал, когда защитница забывала почесать его за ухом. Оба импа выглядели уставшими и напуганными. После нечисти без хозяина Дорен уже ничему не удивлялся. Но форму выбрала ящерица, не самую лучшую. Забодаешься ставить маскировку на лишние части тела. «Так как ее зовут?» Селеста показала на второго неправильного импа. «Ах да, она же вроде как его». Неужели опять бесхозная? Вторая? Скорее всего, иначе защитница сейчас разворачивала бы операцию по поискам хозяйки, а не сидела на полу его спальни. Дар усмехнулся. Лихо его включили в игру «Заведи им, пополучи второго». И не придерешься. Хотя по беспокойству, спрятанному в сияющих синевой глазах, прекрасно видно, кто нашел глупую нечисть, решившую стать драконом в миниатюре. И где она ее только отыскала?» «Ты куда-то шла, я спросонья не расслышал». Дар встал с кровати, забрал у Селесты зверинец и, удерживая его одной рукой, протянул другую защитницу, помогая подняться. «Когда?» — изобразила непонимание Селеста, старательно расправляя пальцами помятые брюки. «Перед тем, как ринуться штурмовать замок дракона во имя спасения импа» насмешливо напомнил Дар. «В библиотеку!» — уверенно заявила Селеста, приглаживая спутанные волосы. «Ну да, прямо из постели, и, судя по виду, до конца не проснувшись». «Бессонница!» — участливо подсказал Дар, пряча улыбку. Селеста кивнула и с трудом проглотила зевок, покосилась на часы, торопливо выдала. «Ой, мне пора, извини за дверь!» и ретировалась из спальни. «Да, совсем забыла! Вер ошейник сломал!» — донеслось из гостиной. Хлопнула дверь. А бессонница Селесты прислала Дарену несколько грез. Из них выходилось, что он милый как котенок, а она очень тихая маленькая нечисть. И полезная. Может посидеть с Вером, ведь ему точно нужен присмотр, а ей всего лишь хозяин, он же не выгонит такую кроху. И я подумаю... Строго сказал Дар. Ящерка расстроилась, а щенок возмущенно тявкнул. Он был совсем не против крылатой няньки. Дарен посадил зверенец на кровать. Оба импа вопросительно с беспокойством на него таращились. Дракон посмотрел на дракошку. Именно так и хотелось назвать ящерицу, потому как она была грациозной и милой. «Ну, и откуда ты взялась?» Имп взмахнула хвостом, задумчиво посмотрела на свою лапу и начала показывать. Выходило, что нечисть осознала себя в дереве на площадке у башни. Пару раз попыталась найти хозяйку, потом отчаялась, и вышла из стихии. А тут Вер нарисовался, и они решили, что дар такой хороший не выбросит маленькую ящерку. А скулил щенок, потому что видел, как Дар ворочается во сне, испугался, подумал, что с ним что-то случилось. Дракошка тоже никогда раньше не видела, как выглядят люди-драконы, которым снятся кошмары. Вот они и попытались помочь. Вер испортил ошейник, начал тявкать, и его услышала Селеста. Вер тут же все подтвердил. Ловко спелись. Но все равно не помогло. Дар примерно представлял, в какое место истории нужно добавить Селесту. В том, что имп появился на территории архива, не было ничего странного или удивительного. Эта нечисть вообще имела способность возникать в стихии спонтанно, где угодно, независимо от того, сколько там защиты. Откуда они появлялись и куда исчезали, ученые умы так и не выяснили. Вот и архиву повезло. И ящерки тоже, что ее заметила Селеста непонятно было одно почему защитница не отправила импов одних так было бы логичней и защиту на двери не пришлось бы ломать, или отправила а потом ее позвали видимо так и было а еще после всей этой карусели импов дар сделал неутешительный вывод похоже у селесты дар притягивать неправильных импов или хуже того именно защитница является причиной их появления О такой способности дракон ни разу не слышал. Но если он прав, надо сделать так, чтобы Селеста ему призналась в том, что нашла дракошку, и как можно быстрее разобраться, что и к чему. Иначе Дарен рисковал с ее легкой руки обзавестись целым зверинцем. И не факт, что достаточно умным. Одного мини-дракона с него достаточно. Что, крылатая? Дар взял дракошку на руки... Внимательно оглядел крылья и гребень с рожками, грациозное тельце. «Поставлю на тебя маскировку, уберу твою красоту и сделаю чуть толще, но ну и морду не такую вытянутую». Быть толстой и некрасивой ящерица не хотела, засыпала дарена возмущенными грезами. «А хочешь?» — насмешливо спросил дракон. «Хозяина она тоже хотела». Сердито зашипев, дракошка согласилась на форменное издевательство над красотой. Стоически вытерпев его, перескочила на окно и уныло уставилась на вполне заурядную древесную ящерицу в отражении. «Зато у тебя очень красивый цвет!» — подбодрил дар. «А теперь слушай правила!» Дракон потянулся к шкатулке. «Во-первых...» не снимать маскировку. Во-вторых, не летать. Ящерка возмущенно повернулась к Дорену. На крыльях маскировка. Дракошка неохотно кивнула и тот же прислала вопросительную грезу. Нет, летать, когда тебя никто не видит, тоже нельзя. Вер, тебя это тоже касается. Прекращай прыгать по стаканам, Из одного графина в другой, как лягушка. Щенки не выскакивают из фонтанов, если ты не знал». Оба импа возмущенно уставились на дракона. Пришлось пояснить. «Когда вы думаете, что вас никто не видит, вас могут видеть. Просто вы их не заметили». Импа удивленно переглянулись, заверили, что они очень осторожные. «Нет», — отрицательно покачал головой дар. Никаких полетов и прыжков. Но дракошка не сдалась. В моей комнате можно. Но если шторы закрыты. Пошел на уступки Дар, уж очень расстроилась ящерка. Он ее понимал. Сам начал летать намного позже ровесников. Воодушевленной маленькой победой дракошка прислала новую грезу. Нет, я не знаю, можно ли тебе летать у Селесты. Спросишь у нее. Им поринулись к двери. Не сейчас. Остановил их Дар со смешком. Право слово. Отец семейства. Вот тетушка пошутила так пошутила. Дар быстро изложил на листе суть запроса. Гулял с девушкой по парку. А чем еще заняться в три ночи? Она заметила ящерицу в беде. Не захотел выглядеть злобным монстром. Теперь у него два импа. Даррен перечитал, поморщился. Выглядела наскоро состряпанная история не слишком. Но это лучше, чем «У меня два самостоятельно покинувших стихию импа. Зовите ученых, будем исследовать». А именно так и произойдет. После общения с Сивардом Дар понял одну простую истину. Дракон — фанат работы. Любой, будь то должность архивариуса — или исследование древних документов, к которому Дорена, к его величайшему удовольствию, подключили после опроса-допроса на тему «Что вы знаете о временах болот?». Изучение неправильных импов легко добавится в этот список. Дар покосился на притихшее зверье Нет, участи лабораторных крыс он им не желал. Положив лист в шкатулку, Дарен покосился на часы. 20 минут до построения стажеров у склада. Ответ от лорда Сиварда пришел моментально. Главный архивариус разрешал Дару держать второго импа на территории архива. Внизу была приписка. «У вас появилось хобби?» Дарен вспомнил взъерошенную Селесту, сидящую на полу, и уверенно написал ответ. «Да». Потом, улыбнувшись своим мыслям, Дотянулся до Вера и снял с него ошейник. Селеста сказала правду. Плетение на нем было безнадежно испорчено. Казалось, его разрушили ударом изнутри. Нити будто мгновенно износились и распались. Вер прислал виноватую грезу. Он хотел помочь дракону, а с ошейником получилось случайно. «Ничего, исправим». Дар потрепал щенка по лобастой голове. «Занятно. У импов». Есть магические способности. Ученые пытались систематизировать по самым часто встречающимся. В итоге появились зеркальные водные воздушные импы. Все их умения были связаны со стихией, в которой они находились до того, как их вытащили. Но вера никто не вытаскивал. Видимо, в этом причина, что у явно водного импа есть сила разрушения, или, проще говоря, «Лена». Занятно, но такой способностью обладали когда-то гоблины, по крайней мере, так было написано в книгах. Серокожие разрушители, несмотря на жуткий дар, оказались весьма неустойчивыми в плане наследственности. Или, по непонятным причинам, избегали магических обрядов, которые позволяли в смешанных парах родиться чистокровному младенцу. Кто их знает? «Так, гоблин ты наш хвостатый!» Дар надел заново опутанный заклинаниями ошейник на щенка. Больше не колдовать, понятно? Похвальное стремление. Ураганный дракон с улыбкой окинул меня взглядом, достал часы из кармана, посмотрел на циферблат и добавил. Но на будущее не нужно торопиться. Не опаздывайте, этого достаточно. Дракон направился к зданию арсенала, а я осталась топтаться на площадке в одиночестве. Вылетев от дара, я собралась за 40 секунд и, не придумав, чем себя занять, побежала сюда. Теперь, как примерный солдат, маршировала по плацу. Потому что переживала за ящерку. Глупо, конечно, но вдруг дар... Передумает ее брать себе. Послать грезу не решалось. Может, она там как раз его уговаривает, а тут я отвлеку. Нет, но ну могла бы она и сама прислать видение, дескать, все хорошо. Колберт, ты неисправимо. Мартин, сон назевая, подошел к фонарному столбу и подпер его плечом. И тебе доброго утра. Буркнула я, маршируя мимо волка. Вспомнив о предупреждении Зои, покосилась на мага. Старательно причесанный, сияющий, как новая монета Мартин, казался совершенно обычным, ничуть не привлекательнее, чем вчера или позавчера. Видимо, Зои права, и на меня ее зелья не действуют. Или волк решил его до завтрака приберечь? Хотя форма от утюжена, да и сам при параде. Вряд ли он решил произвести впечатление, На начальника стражи. без с ним. Мда, я вроде как без. Да какая разница? Сейчас добегу до конца площадки и пошлю мелкой грезу. Покусаю склерозницу, если у нее все хорошо. Сэл, ты сейчас мечешься, точно как мама, когда сестры куда-то уходят и забывают предупредить. Насмешливо фыркнул непривлекательный Мартин. Осталось всплеснуть руками и сказать «Дома запру!» Я резко остановилась. И в самом деле, чего это я? Впрочем, принцип «мы в ответе за тех, кого притащили» никто не отменял. Я отошла подальше, сделала вид, что разглядываю арсенал, прикрыла глаза и отправила ящерки в опросительную грезу. В ответ пришло нечто недовольно сонное. Смысл картинок со спящими котиками и кукарекающим петухом переводился примерно так — «Не мешай, мы устали, нам хорошо. Мы накормлены и почесаны, и вообще спим». Вот наглость. Типичные импы. Я, кстати, тоже. Выбросив из головы зверинец, я вернулась к Мартину. Вскоре потянулись остальные счастливчики. В дозор попала Зои, Сет и Катарина. Любительница драконов и специй с подозрением косилась на нас с эльфийкой. Не верила, что мы ограничились лишь ответной порцией приправ. Зря она о нас так плохо думает. Мы девушки мирные, если не трогать. Ураганный пришел минута в минуту. С ним три стражника, два оборотня и дракон. Мы по привычке построились. Эдриан, вспомнила я имя начальника стражи, довольно кивнул, поздоровался. Представился лордом, Эдрианом Арне, а дальше мы назвали имена и способности прямо как при встрече с лордом Сивардом. Ураганный внимательно слушал, а когда мы закончили, кратко изложил план работы. Патрулирование, которому мы пока не привлекаемся, ведется круглосуточно. Осмотры же внешней защиты, где и задействованы стажеры, проводятся дважды в день, до и после окончания рабочего дня сотрудников. Территория делится на сектора. Каждый сектор проверяется четверкой стражников. Причем двое из четверки осматривают защиту сверху, двое снизу. Четверки регулярно меняются секторами, чтобы избежать пропуска прорывов. На стажеров правило четверок не распространяется. Сколько пошлют, столько и будет. «Нас пятеро. Значит, летать будут двое, трое останутся на земле». «Вопросы есть?» — осведомился Эдриан. «Вопросов не было. Сегодня осматривать вверх отправили Зои и Катарину. С недовольными таким поворотом дамами выдвинулись два стражника-оборотня. «Жаль, я осталась внизу. С удовольствием бы полетала на Пегасе. Тем более платить не надо». При архиве была конюшня, и на средствах тут явно не экономили. Глядя на крылатых красавцев, которых вывели оборотни, я завистливо вздохнула. «Дамы, в седло!» — скомандовал ураганный. Катарина и Зоя подошли к пегасам, взяли поводьи, перекинули их и... поползли. Другого слова я не смогла подобрать. Было ощущение, что наших леди скрючила и сомкнула, иначе зачем так изгибаться? Стражники-оборотни смотрели на девушек весьма плотоядно. А вот Эдриан с Сетом с трудом сдерживали раздражение. Мартин тоже с трудом сдерживал улыбку. Склонившись к моему уху, волк прошептал. Учись, Колберт, тяжелая артиллерия». «Угу, только с прицелом что-то не то». Стражники, вон как седло повзлетали, орлы, хоть и лисы. Зоя с Катариной заметили жертв обстрела, взявших их в тиски, на лицах появилась досада. Вперед, к точке осмотра! Скомандовал ураганный. Как и положено в боевом построении, первым шел лорд Эдриан. Дальше мы. Замыкал шествие черный дракон. Он был помощником начальника стражи, и звали его Фиром. Мне показалось, ураганный недолюбливает помощника, но почему-то терпит. Не успел наш пеше летающий отряд отойти от арсенала на десяток шагов, как пегас Зои, взбрыкнул. Сердито заржал, и под удивленный вскрик наездницы встал на дыбы, замолотил крыльями, стараясь сбросить эльфийку. Зои клещом вцепилась в луку седла. Катарина зависла в ступоре. Оборотни бросились на помощь, но конь не желал никого слушать, лопил крыльями по наезднице, ворачивался от оборотней. Он же ее убьет. Я мысленно потянулась к Пегасу, но меня он не услышал. В воздух взмыл черный дракон. Заместитель Эдриана был быстрее оборотней, но его скорости все равно не хватало. Мартин бросился следом. Не знаю, на что он надеялся. Допрыгнуть не выйдет. Я продолжала просить зверя успокоиться. Спрашивала, что случилось. Клубок из пегасов и дракона отлетал все дальше. Я почти не слышала коня. Эх, мне бы подобраться поближе. «Сет!» Я дернула за рукав опалового, шагнувшего вперед. «Возьми меня с собой. У меня в роду были дриады. Подумаешь...» Немного расширила список предполагаемых родственных рас и подтвердила подозрения магов из приюта. «Я могу попробовать». Сет кивнул. За спиной парня раскрылись сотканные из магии крылья, сияющие золотыми рунами. Подцепив меня под мышки, он взмыл к куполу. Раздражение Пегаса ощущалось издалека. Коня что-то раздражало, поэтому он не хотел меня слушать. «Ближе!» — попросила я. Сет ловко вклинился в круговорот спасателей. Я сосредоточилась. Зверя жутко нервировал запах духи Зои, как просто. Принюхавшись, я почувствовала терпкий аромат. «Сет, их нужно облить водой!» «Что?» «Духи, принюхайся!» Принюхался не только Сет, но и оборотни Эфир. Черный мегом оказался рядом. «Смоешь?» прорычала на Паловому, протягивая лапу ко мне. Я быстро вцепилась в его чешуйчатую конечность, надо было освободить от руки. Да. Оборотни понятливо отлетели. Фир, в лапах которого я болталась, тоже. На Зои обрушился настоящий водопад, а Паловый дракон магии не пожалел. Вот спасибо. Сердито отфуркиваясь вместе с конем, процедила эльфийка. «Всегда пожалуйста!» — Отсолютавал Сет. Фер подавился с мешком. Мы спустились к ураганному. Начальник, окинув взглядом Зои, сказал. «На будущее, леди, никаких духов, кремов и притираний. Вперед!» Нам достался сектор как раз в том месте, где я пыталась помочь импу отбиться от серого тумана. Первыми осматривать плетение... Отправили стажеров. Логично, если что не доглядим, стражники проверят. Зои и Катарина уже кружились сверху. Мы, нижние, решили разделить территорию сектора на три части, а потом перепроверить друг за другом. Ураганный одобрительно кивнул и дал час на выполнение задания. Участок забора с местом, которое так лихо сдвинул и вернул обратно имп, достался мне. Я осмотрела плетение от и до. Нити в месте, где была рука Криса, слегка истончились. И только, даже исправлять ничего не нужно. Поток магии, что циркулирует по плетению, сам все исправит. На участках Мартина и Сета все было также радужно. К наблюдающему со стороны начальству я подошла вместе с волком. «Опаловый дракон замешкался у моего участка». «Нашел что-то?» — полюбопытствовал черный. «Не знаю. Не уверен», — отозвался Сет задумчиво. «Вам лучше посмотреть». Лорд Эдриан взмахом руки пригласил нас идти за ним. Мы в сопровождении эфира подошли к ограде. Сердце испуганно пропустило удар». Сет стоял аккурат там, где Крис трогал защиту. Вот тут Апаловый показал точно на место разрыва. Вроде бы ничего нет, но я чувствую разрушение. Небольшое, но четкой формы. Словно кусок вырезали и моментально вернули назад, до того, как система подняла тревогу. Мартин тут же сунулся ближе. Внимательно осмотрел плетение и озадаченно почесал щеку. Он явно ничего не заметил. Сет нахмурился. «Я знаю, что такое невозможно. Разрез должен быть очень тонкий, но...» Он потер пальцами лоб. «Возможно, я ошибаюсь». Эдриан отодвинул Мартина и тоже всмотрелся в плетение. «У вас отличное чутье», — сказал он. «Но тут вы действительно ошибаетесь. Это не недавнее разрушение, а следы старого ремонта. Очень старого. Даже странно, что вы что-то заметили». Начальник стражи встретился взглядом с помощником и повторил. «Я работаю здесь уже пять лет. Эту заплатку я отлично помню». Я поняла, что можно дышать, Просто отлично, что Крис сдвинул именно заплатку, а не кусок парой дюймов левее или правее. Повторная проверка нашими старшими коллегами прошла быстро. К арсеналу вернулись, когда солнце уже выглядывало из-за горизонта. Лорд Эдриан напомнил, что после девяти вечера нас ждут на плацу. Я даже разочаровалась немного. А где же все ужасы строевой подготовки, о которой столько слухов? Впрочем, это только первый рабочий день. У башни меня догнала Зои, оттащила в сторону Сета и Мартина и сердито прошипела. «Ты специально, да?» «Что специально?» Я недоуменно посмотрела на помятую эльфийку, осторожно высвобождая рукав из ее пальцев. «А ты не понимаешь?» разозлилась Зои. «Нет». Я пожала плечами, но подозреваю, что тебя все же контузило крылом. Эльфейка покраснела, стиснула кулаки, резко выдохнула. «Да это не меня, это тебя контузило, причем давно!» И она вчера утверждала, что мы подруги. «Зачем ты влезла? Они бы не догадались, что это духи. Я же специально запах подобрала!» «Специально?» — ошеломленно протянула я. «Ты знала, что Пегас взбесится?» Зоя закатила глаза. «Ты давно у целителя была?» Я выразительно покрутила пальцем у виска. «Для чего?» Эльфика смотрела на меня, как на шестиногого кота, а я на нее. «Что тут непонятного?» Обреченно развела руками Зои. «Они бы меня спасли! Не ураганный такопаловой! У меня был бы шанс!» «Эх, Колберт!» «Слушай, не спасай меня больше, ладно?» «Да легко. Я с интересом покосилась на эльфийку. А как ты узнала, что тебя отправят на Пегаси об делать?» «Никак. Беззаботно улыбнулась эта сумасшедшая. Не отправили бы, я бы подошла сама. Они ведь такие красивые». Она томно вздохнула. «Пегасы, конечно». И серьезно добавила. «В общем, Сел, оставь спасение, Дев». «В беде драконом. Хорошо?» «Как скажешь. Будешь звать? Пальцем не пошевелю. Если, конечно, не окажусь единственной спасительницей в округе». Я шагнула к двери, но Зоя снова вцепилась в руку. «Что еще?» Она подмигнула и прошептала тоном заговорщицы. «Спасибо за Мартина, потом скажешь». «За что?» В его зелье совершенно случайно упал волос Катарины. «Ну, я решила немного перестраховаться, вдруг бы на тебя очарование подействовало. С вами людьми со смешанной кровью всегда сложно, а подруги так не поступают». Зои глазами показала на защитницу, пытающуюся совместить поглядывание на Сета с улыбками Мартину, мрачному, с подозрением принюхивающемуся. «Так что в ближайшие дни ему будет чем заняться», — закончила она. В холл башни мы вошли, как настоящие подруги, под ручку. Зоя буквально прикипела к моему локтю. Чую, не раз еще с ностальгией вспомните времена, когда общение с ней ограничивалось сидением на занятиях и беганием по полигону. На редкость целеустремленная девушка. Завтрак прошел тихо и спокойно. По молчаливому негласному уговору дамы объявили столовую кухню территорией, свободной от военных действий. Диета хороша, когда о ней рассказываешь подругам, предварительно плотно поев. Лорда главного архивариуса в зале снова не наблюдалось, как и Дара. На вопросительную грезу ящерка ворчливо ответила, что я невыносима, а они заняты. Где дракон, не знают, Они же его импы, а не наоборот, и вообще у нее имя есть. После диверсанта я ждала грезы с содроганием. В них была кошка, красивая драконица, ребенок. Снова кошка, только выглядывающая из-за угла. И как это понимать? Ребус точно. Драконица, ребенок, кошка. Дракошка, что ли? Сходить наверх и узнать? Увы, времени не было, нашу пятерку уже ждали в первом административном здании в отделе приема запросов. Пока шли, Зоя подбиралась к Сету, и Катарина не отставала, но то и дело посматривала на очаровательного для нее Мартина. Волк хмурился сильнее. На крыльце нас встретила племянница Леди Гвинет, младшая Дриада, представилась секретарем отдела приема документов и велела идти за ней. Поблуждав по переходам и коридорам, мы вошли в огромный зал, где на ровных стеллажах выстроились ряды шкатулок. А у одной из стен стояли несколько коробов для переноса вещей. Центр зала занимал длинный стол, заставленный пищами принадлежностями и стопками чистой бумаги. Посередине лежали несколько внушительных фолиантов. От их вида в голове сразу всплывали мысли о сессии и экзаменах. Два стола были заняты милыми, престарелыми леди со строгими пучками. Увидев нас, они приветливо улыбнулись. Добро пожаловать в отдел приема запросов. Анита показала рукой на свободные стулья. И когда мы расселись, продолжила вдохновенно. Итак, наш отдел занимается приемом запросов и отправкой ответов. Запомните два слова регистрация и сортировка. Ну что, приступим?» И взялась за работу. И за нас. К обеду голова пухла от информации, пальцы отваливались, и было стойкое подозрение, что каждый второй житель Брейдена решил сегодня о чем-нибудь спросить в императорском архиве. Запросы приходили на шкатулки, выставленные на стеллажах, пересылались свободному сотруднику — а ему надлежало зарегистрировать запрос, сделать целую кучу пометок на нескольких бланках, проверить наличие доступа и все это отправить тем, кто работал в хранилищах, или на подтверждение доступа к главному лорду Архивариусу. Отправка ответов проще, только регистрация. Привыкните. Утешила нас дриада, когда мы дружно поползли на обед. Сегодня еще тихо. Поддержала ее одна из почтенных леди. Страшно представить, что тут творится, когда не тихо. В столовой уже сидели привнывшие стажеры и сияющий, как начищенный медный таз, лорд Сиварт с даром. Белый дракон уплетал за обе щеки бараньи ребрышки и что-то диктовал помощнику. Заметив меня, Дорен улыбнулся и снова вернулся к попытке совместить еду и конспект. Появление архивариуса – не вызвало особого ажиотажа. Не только нас загрузили работой по самую макушку. «Черный Берт», «Эльф» и «Маг» — один. Наши ряды приедели еще на одного стажера. Выбыл по собственному желанию. И дамы попали на сборку мебели и прошивку документов. Естественно, парням досталась мебель. Его эльфийство, глядя на поцарапанные пальцы, Борчал, что не для того он учился пять лет в военной академии, чтобы собирать стеллажи и чинить полки. Парни над ним посмеивались. Девушки сердито ворчали. Дескать, им еще повезло. Дамы попали на прошивку и сортировку дел. Теперь могут дружно идти в сапожники. Услышав про дела, я встрепенулась. Неужели их отвели в замок? Оказалось, нет. «Дела были с бланками регистрации и прочими нужными бланками, которых, как я уже успела понять, тут больше, чем звезд на небе, и сортировали их в том же административном здании, где мы мучились запросами». Остаток дня пролетел незаметно. Вроде бы только мы разглядывали плетение на заборе, как уже ужин закончился, мы бодро прогуливались вдоль ограды. Зоя получила предупреждение за духи, которыми запамятовав об утреннем происшествии, снова воспользовалась. Что ж, своего она добилась. Ураганный следил за ней вдвое внимательнее, чем за остальными. Обратно к башне я брела, чувствуя себя не нечистью и даже не импом, а жмыхом. И самое смешное — ни одной полосы препятствий за день, а еле ноги передвигала. Осторожная греза с кулоном, зажатым в руке, застала врасплох. Крис. Я выудил из памяти образ поцарапанного парня и послала в ответ. Мгновенно прилетело утвердительное видение со спящим в кулоне котенком, потом дерево, где имп сражался с туманом, и ноги в потертых брюках, которые шагали вдоль забора. Разобравшись с направлением, я потащила уставшее тело к ограде. Имп ждал меня у забора. Лицо Криса все еще было сероватым, Видимо, раны были куда серьезнее, чем он сказал. Глаза едва заметно мерцали синевой. В темных волосах застряли мелкие ветки. Рубашка и брюки были испачканы землей. В остальном он выглядел как самый обычный парень лет 18-20. Высокий лоб, прямой нос, упрямо стиснутые губы. «А ты... обычная?» Задумчиво протянул Крис. Пока я разглядывала импа, он изучал меня. «Ты тоже?» — улыбнулась я, не знаю, о чем говорить. «Видеть такого же, как я, было странно и приятно. Быть дефектной нечистью мне не нравилось, а два неправильных импа — это уже не случайность, а закономерность». «Ты управляешь животными?» Крис взлохматил пальцами волосы. «Прошлый раз ты прислала птиц». «Только ими?» «Нет, разной живностью. Но я не управляю, я разговариваю. Непривычно было прямо говорить о том, что мы с Лили старательно скрывали. Уговариваю, если быть точной. Не все соглашаются. И не всегда. А ты что умеешь?» «Ну, мне не так повезло», — хмыкнул имп. «Я разрушаю». Все? Удивленно выдохнула я. «Ну да». Крисов вгляделся в заросли, прислушался. «Ты хорошо придумала сюда устроиться. И то, что ты как бы человек тоже хорошо. Ты молодец. Тебя так просто теперь не достать. А я вот не успел. Но ничего. Тебя нашел, а эти... Я быстрый. Алхимики? Я пыталась придумать, как помочь импу». «Сижу тут под защитой архива, а он там». «Погодите». «А ты не можешь сдвинуть защиту, войти и вернуть ее обратно? Ты ведь сдвигал кусочек, а если побольше сдвинуть?» Крис отрицательно покачал головой. «Много времени займет. Сработает тревога. Да и вряд ли тут есть заплатка такого размера, чтобы я мог пролезть». «Заплатка?» — переспросила я. «Ну да, начальник стражи говорил про магическую заплатку. Ты их видишь?» «Не совсем их. Я вижу места, где восстанавливали разрушения. И при желании могу их ненадолго вернуть». Крис криво усмехнулся. «Вокруг полно таких заплаток. Особенно забавно смотреть на работу хозяев подлунных земель. Знаешь, то, что они исправляют...» Оно ведь на самом деле с течением времени становится целым, без повреждений. А ты не видишь, да? Нет. А что видишь? Истинную суть, расу и магические плетения целиком. Вдалеке ухнула сова. Крис насторожился, нахмурился. Мне нельзя сюда больше приходить. Они поймут, что меня тут что-то заинтересовало. «Алхимики?» «Угу. Сияющие синевой глаза сузились. Имп потер ладонью висок. Нам надо поговорить. Ты же выходишь, в Вилберн?» «Да, раз в пять дней у меня выходной», — «быстро», — сказала я. Чувство опасности пришло издалека, и лучше Крису быть подальше от ее источника. «Сегодня второй день, как я тут. Встретимся через три дня». Я запнулась. «Столицу не знаю. Времени бегать в библиотеку, искать карту нет. В центре, на площади пекарей. Там всегда очень людно. Легко затеряться, если нужно. И нет поблизости площадок для взлета. В десять лицо Криса стало еще серее. Я пришлю грёзу». «Тебе плохо?» Я придвинулась к забору, собираясь переполошить весь архив, если понадобится. Имп дотронулся до лица пальцами, Усмехнулся. «Нет, не волнуйся. Это моя магия так проявляется. Обычно я не серый. А так я как... Как гоблин?» Я вспомнила, что читала про вымершую расу в книге. Там их описывали именно как серокожих людей. Ну, почти людей. Вроде как они могли становиться каменной статуей в случае опасности. И разрушать они могли. «Как булыжник», — хмыкнул имп. «Буквально?» «Нет, конечно», — тихо рассмеялся Крис. «Знаю, похоже на способности гоблинов, но я не какой-то привет из прошлого, я имп, и становиться таким уж точно не хотел». «Верю», — улыбнулась я. «Уходи отсюда», — поторопил Крис. «Понятно. Нельзя, чтобы меня заметили. Я ведь сейф, который охраняет ведьмочку и оборотня». «И держись подальше от драконов, хорошо?» Добавил имп. «При чем тут они?» Удивилась я. «Алхимики ведь все люди!» «Да!» Крис зло скривился. Но среди тех, кто держал нас с Тео в заперти, были драконы. Поверь, они туда не случайно залетели. Они что-то ищут. Имп запнулся, мрачно всмотрелся в деревья. «Уходи, потом поговорим». «Будь осторожен». Крис улыбнулся, подмигнул и исчез в зарослях. Я быстро юркнула за дерево. Осторожно выглядывая из-за ствола, хотела хоть одним глазом посмотреть, кто преследует импа. Но ощущение опасности стало отступать. Видимо, Крис увел алхимиков. Алхимиков, с которыми заодно... Некоторые драконы. С чего вдруг ящеры заинтересовались импами? Зачем мы им? Ох, очень надеюсь, они не поймают Криса. А через три дня мы встретимся, потому как меня совесть загрызет. Могла же поднять тревогу. Но что бы я им сказала? Здрасте, этого парня, напоминающего оборванца, кто-то преследует? Кто, я не знаю, но преследует. Алхимики и драконы, возможно» а он совсем немного имп, и полетел бы я вместе с Крисом к целителям. Не боишься, что кавалера загрызут комары, пока он добирается до города? Насмешливый шепот в ухо, теплое дыхание, коснувшееся кожи, заставили подпрыгнуть на месте. «Дар!» — сердито выдохнула я, оборачиваясь. «Хороша нечисть!» К ней подобрались а она настолько увлеклась изучением пейзажа, что не заметила. «Так значит, таинственный кавалер?» «Все же был!» Даре наперся ладонями по обе стороны от моей головы, усмехнулся. «Какой кавалер?» Нахмурилась я, судорожно гадая, на какой части нашего разговора подкрался дракон. «Того, к которому ты бегаешь на свидание к забору!» Глаза Дара сузились... Пальцы царапнули кору. Точнее, не пальцы, а вполне себе когти. Нашел место маникюр подправлять. Неприятно, между прочим, скрип ухо слушать. «Ах, он!» — обрадовалась я. «А что, к тебе много молодых людей ночами ходит?» Подколол дракон. «Трое!» — нагло глядя в непонятно чем недовольное лицо, выдала я. «Вер, ты и брат!» «А почему бы нет?» Цвет волос у нас почти одинаковый. Глаза сияют очень похоже. А то, что он слегка серый, так, может, у него малокровие? Крайняя степень, почти зомби. В общем, у меня весьма больной брат. Ты же приютская. Дорен прищурился с подозрением. К тому же тебя нашли без памяти. Ага, мое дело прочитал. Хорошо. Но это ведь не значит, что у меня не может быть брата улыбнулась я. Старалась задорно, вышла устала. Он недавно меня нашел. И сразу отмела все вопросы. Днем он работает, Крис не слишком располагает средствами. Я подырнула под руку дракона. «Спокойной ночи!» Треклятое зелье правды, оно до сих пор действовало. Дару хотелось рычать и смеяться. Увидев Селесту с темноволосым парнем по ту сторону ограды, он очень удивился. Пока подобрался ближе, парочка рассталась. И нет бы развернуться и уйти. Решил спросить, кто ее навещал. Спросил. Попортил когтями кору дерева. А когда Селеста сбежала, стрелой полетел к воротам. Брат, ну да. Дорен всегда считал ревность уделом слабых, пока в его душе не расцвел целый куст этой пакости. пору вспоминать легенды о похищенных драконами девицах и самому обзаводиться башней с пленницей или догнать парня и узнать его вариант происходящего. Видимо, Селеста нравится ему сильнее, чем казалось но не доходить же до строительства башен. Парень действительно может быть ее братом». Дар со смехом обернулся у ворот. Показал страже пропуск. Формальность, но все же. Едва шагнул за ограду, как обнаружил Эдриана, поглядывающего на небо. «Решил размяться?» «Обгонишь? С меня выпивка». Предложил ураганный. «Я на диете». Усмехнулся Дар, прикидывая, как высоко придется взлететь, чтобы увидеть брата Селесты. Далеко он вряд ли успел уйти. Направление известно в сторону столицы. «Сиварт посадил? хмыкнул Эдриан. Небось, вызывает в любое время дня и ночи, чтобы свои драгоценные бумаги разобрать. Не жалеешь, что перевелся? Там карьера, а тут Сиварт...» Дорен пожал плечами и снова обернулся. сильными взмахами крыльев, набирая высоту, краем глаза заметил движение внизу. Ураганный тоже взлетел и направился в сторону Вилберна. Пару минут Дар видел его синюю спину внизу. Потом Эд свернул в сторону богатой усадьбы в предместьях столицы, а Дорен полетел дальше. Небо было чистым, не облачко, только бесконечная россыпь звезд. Она манила взлететь туда, где трудно дышать даже дракону, и парить любой с фиолетовыми волнами магии. Дар тряхнул головой. Хватит с него полетов в головокружительной выси. С кошмарами еще не разобрался. Дракон остановился. Плавно заскользил в сторону столицы, вглядываясь в деревья внизу, всматриваясь в тропки и дороги. Вспышку незнакомой магии Дарен засек в миле от окраины столицы. Заложив вираж, он заметил знакомого Селесты. Окруженный странным сизым туманом, тот отходил в заросли. Серые вспышки его магии заставляли отступать магическую гадость, подползающую со всех сторон. Парень вскинул голову, сияющие синевой глаза на сером лице смотрелись странно. Он прищурился. Серая вспышка и взметнувшийся туман. И никого. Ни парня, ни тумана. Дорен спикировал вниз, опустился на влажную от росы траву в человеческом облике. Следы парня были. А вот запаха или остаточной магии не наблюдалось. Совсем. Словно брат он ей, Селесты и туман дракону померещились. Зато все вокруг благоухало болотом. Дорен присел на корточки и, глядя на отпечатки разношенных ботинок на земле, задумчиво спросил. «Значит, она спасала тебя тогда?» «Но почему не сказала о брате сразу? И откуда взялась та дрянь, что за ним гоняется?» Защиту на моей комнате взломали, точнее, пробили. Что ж, остается посочувствовать вору. Из ценного у меня только библиотечные книги, а скудные накопления, собранные со стипендии, как и полагается, в банке. В поржавевшей, страшненькой, маленькой банке из-под пудры, которую слегка погрыз свиток. Сбережения завернуты в платок, чтобы не грохотали, а в кошельке пара медяшек. Спасибо соседке по комнате в общежитии Подсказала, что лучше деньги класть в предмет, на который никто не позарится. Подправив плетение на двери, я взялась за ручку и тут же получила ударные дозы грез, фигурально выражаясь, в лоб. Смысл переводился довольно просто. «Стой там, не входи, у нас для тебя сюрприз». И воры невежливо послали меня в парк погулять, проветриться, размять ноги. Но уж нет. Все, что можно, я уже размяла и проветрила, да так основательно, что еле ползу. Поэтому распахнула дверь и шагнула внутрь. А я точно туда попала. Аскетично надежная гостиная пропала. Мебель была та же. Стол, диван, шкаф, стул. Но выглядели они странно. Темное тяжелое дерево посветлело. На нем появились тонкие узоры. Шторы на окне тоже выленили и приобрели розово-бежевый цвет. И бантики. Я насчитала десятка по два на каждой. На диване лежал цветастый плед. И две подушки домки относительно спокойного цвета в тон штором тоже в бантиках. Очень надеюсь, что в правилах проживания нет пункта, запрещающего красить мебель. И откуда мелкие диверсанты взяли плед? а подушки и материал на бантике. Вер, дракошка. Я скреблась с дивана ворованная. Надеюсь, успею вернуть хозяину, пока пропажа не обнаружилась. Немедленно идите сюда. Быстро. Из спальни донеслось вопросительное тявканье. Сейчас же. Первым выбежал Вер. Щенок был обмотан алой лентой точно подарок. Глаза его довольно блестели, он радостно махал хвостом. Следом влетела дракошка. Выглядела она, как обычная ящерица. На крыльях была маскировка, но это не помешало ей порхать, как птичке. На шее ящерке была длинная нить стеклянных буз. Я поймала зачинщицу, верба до грабежа не додумался и потрясла перед ее носом пледом. «Откуда все это? Хотите, чтобы меня выгнали или чтобы удары были неприятности? Где вы это взяли? Надо вернуть, пока их не хватились». Нельзя воровать, понимаете? Нельзя. Если что-то где-то лежит, у него обязательно есть хозяин, и он разозлится, если не найдет вещь на месте. Импы дружно фыркнули. Щенок обиженно отвернулся. Ящерка выскользнула из моих пальцев и тоже отвернулась. Меня засыпали сердетыми грезами. Они хорошие, старались. А я вредная, ругаюсь. Ничего они не воровали. Вещи им отдали поиграть. Старик кладовщик со склада, он такой милый, не то что я. Немного ли игрушек, я обвела рукой комнату. Рассказывайте подробнее. Оказалось, выспавшись, импы пошли гулять. Вдвоем ведь не страшно, правда? Расхрабрились и добрались до склада. А там кладовщик разглядывал какой-то хлам, по его мнению, весьма полезные вещи, по мнению импов, в мешке. Откуда в архиве взялись бесхозные вещи? Все просто. Остались в комнатах после переезда сотрудников в столицу или их увольнения. Были забыты в гардеробе, при читальном зале или невостребованы в течение 20 лет. Старик собирался их выбросить. Тут дракошка вспомнила, что щенки часто тащат всякий хлам вместо игрушек. Подбила вера устроить красивую жизнь хозяйки которая девочка, а живет в таком страшном месте, что хоть глаза хвостом закрывай. А дальше была комедия. Вер рычал, пытался напасть на мешок, не давал старику его забрать, пока тот не сдался и не оставил его поиграть собачке. Щенок до захода солнца караулил добычу, потом с удовольствием разодрал мешок, заодно почесал десны, чтобы зубы скорее прорезались. Затем ящерка провела ревизию. То, что ей понравилось, Отправилась в комнату Дара. Остальное осталось лежать в беспорядке у склада, тщательно пожеванная Вером. Беспокоиться мне не о чем. Ящерка, когда носила вещи, уменьшилась, и ее точно никто не видел. «А вещь!» — простонала я, представив картинку, летит себе через парк подушка или плед. Дракошка обиженно зашипела. Она не маленькая. Она вначале гроз в передние лапки брала. Потом уменьшалась. «Покажи!» — не поверила я. Ещерка вцепилась лапками в бусы, болтающиеся на шее. Хлоп! И стала с комара. Даже меньше. Стянула с шеи украшения и показала мне. Потом уронила их в подставленную ладонь. Стеклянные шарики на нитке тут же стали обычными. Забавно. Способности очень напомнили мои. А Вер сломал защиту. Как Крис? Два «Импа человека. Два импа без хозяев. Кто и зачем сделал нас такими? И почему появились они? Из-за нас с братом?» Я вспомнила слова импа про драконов. Мало нам алхимиков, так еще и ящера вмешались. «Что же вам надо, чешуйчатые? Вряд ли декокт из нечисти». Вер обиженно тявкнул. Ящерка зашипела. «Извините». «Простите, что ругалась!» «Сдалась я!» «Но больше так не делайте!» «Вдруг старик-алхимик? Вы ведь не знаете!» «Может, он таким способом ищет слишком умную живность?» Импы дружно понурились, пообещали быть осторожнее и попросили меня посидеть в гостиной, пока не закончат делать спальню для девочки. «Это как?» — спросила я у главной заводилы. «Мне дремучий!» «Тот же популярно объяснили!» У девочек должно быть красиво, много всяких симпатичных мелочей и светло, а у мальчиков строго и тоже красиво. «Только не говорите, что вы вначале Дару сюрприз сделали!» Давясь смехом, пробормотала я. Они не говорили, но сделали. И Дарен его как раз разглядывает. Радуется, наверное, смеется. Жаль, они такие занятые, не могут сейчас к нему побежать, чтобы он их похвалил. Я задумчиво покосилась на часы. Безумно хотелось посмотреть, что подарили Дару. Но он так странно вел себя в парке. Мои сомнения оборвала дракошка, нагло сообщив. Дар в курсе, что я тут умираю от желания посмотреть на их художество. Можно не пухтеть на диване, а шагать к дракону. Он ждет, а они пока сделают мне очень красивую спальню. Лишь бы я эту красоту пережила. Еще полсотни бантиков рискуют пробудить во мне кошку. Обдеру половину, чтоб глаза не мозолили. Своей красотой. А так, стоит признать, у ящерки неплохо получалось.